Вид из окна. Лара. Это последняя ночь перед нашим отъездом на север, и сон никак не идет. Странно, ведь после того несчастного случая мне всякую минуту хотелось закрыть глаза не только для того, чтобы попытаться избавиться от ужасных воспоминаний, но и чтобы заглушить боль в голове. Однако сегодня что-то изменилось, и я не могу не вглядываться в темноту нашей спальни, ибо знаю... «Это в последний раз. Так проходит час. Стараясь не потревожить чуткий сон Софи, я осторожно высвобождаюсь из ее объятий, выскальзываю с постели и устраиваюсь на подоконнике. Всё то время, что мне знаком вид из этого окна, он постоянно меняется». Днем на ведущих гавани улицах цвета охры кипит жизнь. На набережной царит суета, причаливают и отчаливают корабли. В море, которое простирается дальше, маячат вереницы рыбацких лодок. По ночам в раме окна блистают прекрасные трепещущие звезды, а далекое море вторит их мерцанию лунными бликами». Но сегодня перед моим взором расстилается лишь расползающаяся всепоглощающая тьма. Безликий город, невидимая вода и беззвёздное небо, если не считать жалкого серпа желтоватой луны. Я молюсь, чтобы Гийом нашел кого-нибудь, кто прочитает ему мой адрес, а может даже по его просьбе напишет на фабрику от его имени. Мне следовало бы оставить немного денег, чтобы оплатить труд этого человека. Впрочем, откуда у меня деньги? Ведь Тестель, должно быть, передала Гийому мое сообщение. Я надеялась, что он уже приходил к нам, чтобы переговорить с мамой и попросить у нее. Я думаю о Софи которая на протяжении двух недель после гибели папы пыталась заглушить боль, преследуя ее, как лиса кролика под землей, лишь для того, чтобы та нашла иной способ прорваться. Горе замаскировалось под гнев. Я думаю обо всем, чего она не знает, и задаюсь вопросом, в силах ли еще чем-нибудь помочь ей. Я перевожу взгляд с окна на присланный тетушкой образец обоев, который лежит рядом со мной на подоконнике, и отмечаю, насколько насыщеннее выглядит сейчас красный цвет». Он очень ярок, несмотря на почти полное отсутствие освещения. Я точно впервые вижу изображенную сценку, и внезапно на меня находится крушительное дуряющее прозрение, подобное ледяному прикосновению лезвия к затылку. Я осознаю, что и впрямь вижу ее впервые, ведь в этой сценке кое-что изменилось». Я оглядываюсь и смотрю на безликий полуночный ландшафт за окном, на тонкий лунный серп. Подношу квадратный образец обоев глазам. На нем по-прежнему изображена молодая женщина в своей комнате. Но хотя раньше мне представлялось, что она сидит перед картиной, теперь я ясно вижу, что женщина расположилась на подоконнике у окна, обрамляющего такую же непроглядную ночь с тончайшим полумесяцем. Сперва мне кажется, что это, видимо, какой-то обман зрения, остаточное изображение вида из настоящего окна, запечатлевшееся в моем сознании, его эхо, перенесенное моим взглядом на бумагу у меня в руках. Но это не так. Хотя женщина повернута спиной к зрителю, у нее такие же светлые волосы, как и у меня, и одета она в невероятно знакомое платье. Не удержавшись, я шепчу это вслух. Она выглядит в точности, как я.